Доктор грустно кивнул. Валюха заплакала в голос. Зашмыгала носом Катюша. Глава третья. «Волшебное путешествие». Павел. 6 января, 15.00. Я вздохнул и откинулся в своем любимом кресле. Итак, меня подряжали раскрыть покушение на убийство. Мне же, судя по всему... Досталось в нагрузку к покушению еще и полноценное убийство. С утра у меня имелись одна жертва, Катерина Калашникова, одно орудие преступления – пистолет, один мотив – неясный, и один преступник – неизвестный. Теперь же после рассказа Калашниковой и Дичкова о событиях на даче Валентины Лессинг я получил две жертвы – Настю Полевую – отравленную в особняке, и мою клиентшу, в которую стреляли на самом людном перекрестке Москвы. И еще два орудия, пистолет и яд. И, наверное, два мотива и двоих преступников. Или все-таки один мотив и одного преступника. Об этом следовало хорошенько поразмыслить. Супруги Калашниковы, в дальнейшем я буду называть их именно так, по фамилии жены. Голубоглазый доцент в их дуэте играла, похоже, первую скрипку. Просидела у меня в офисе почти до трех часов. Ремка замучилась таскать кофе мне и очкастому профессору, а чай Екатерине Сергеевне. После моего вопроса об имени Настя, которая произнес «Убийца на Страстном», Его я, словно невзначай, задал уже на улице у капота Фиатика. Мы вместе с Калашниковой и Дичковым вернулись в мой офис. И вот тут-то, в течение двух часов, они рассказали мне с помощью моих наводящих вопросов страшную историю гибели Насти Полевой. Затем в конце своего рассказа они поведали о том, что было дальше. Врачи скорой посчитали причиной смерти гражданки Полевой острое отравление грибами – В то же время ни у кого более из гостей особняка, ни малейших симптомов отравления, слава богу, не наблюдалось. Вскоре прибыла милиция, опросили всех присутствующих. Затем дождались труповозку и тело Насти отправили в морг. В дальнейшем после вскрытия судмедэкспертиза подтвердила первоначально установленную причину смерти – пищевое отравление, предположительно грибами. Похоронили на стену три дня спустя на Ваганьковском кладбище. На таком престижном от того, что здесь уже обрели последнее пристанище ее отец, академик математик, и мама. В могилу к ним и подхоронили Настеньку Полевую. В печальной церемонии участвовала ум и народу. Вся Настенька фирма, включая, естественно, молчаливого юношу Вовика. Однокурсники погибшие. Настяна заканчивала в свое время кооперативный институт. Присутствовала на обряде прощания и дочка госпожи Полевой, о существовании которой многие узнали только на похоронах. Это было бледное, заплаканное существо лет восьми. Была также сестра погибшей. Она оказалась или казалась много старше и много простоватей Насти. Участвовал в траурной церемонии и аэродромный люд, включая мою клиентшу Катюшу, вместе с супругом, Фомича, Мэри и множество других бывших и ныне действующих парашютистов-летчиков. Не было только одной Валентины Лессинг. Ее, впрочем, никто не осуждал. Остаток ночи Валентина провела ни на секунду, не сомкнув глаз и уговорив совместно с Фомичом литр водки. Остальные спали по комнатам наверху или пытались спать, а Валентина пила, плакала, винила во всем себя и снова пила. На следующее же утро Валюха, гражданка одновременной России и Германии, вызвала такси и отправилась в Шереметьево-2. Каким-то чудом достала в предновогоднем ажиотаже билет на Франкфурт, а оттуда улетела в Кёльн к сыну мужа их свекрови. Валентину общественное мнение жалело и понимало. Вряд ли кто согласился бы оставаться да еще в одиночестве в доме, где произошло столь страшное событие.